Глава пятая. Приключенцы и приключения. Деревня находилась очень далеко. Настолько далеко, что я успел трижды подумать о возвращении, прежде чем мы добрались до полян. Правда, по пути от основной тропы было несколько ответвлений, которые вели к другим поселениям. О них никто ранее не упоминал, так что я даже названия не стал спрашивать. Ограничился только тем, что выяснил их наличие. И, вероятно, там тоже будут люди, которые пожелают добраться до рассвета. «А ты сказал остальным, что твоя деревня будет называться именно так?» «Ска... Ой... Нет...» — огорчился я. «Ведь идея и правда была славной. Рассвет — красивое название». «Ну, если мы вернемся, и никто другой не придумает нового названия для твоего поселения», — усмехнулась девушка. Какой-нибудь закат или полдень? — Фу! — воскликнул я. Фелидра смеялась. Кажется, она стала чуть более добродушной, а я стал чуть лучше понимать расположение поселений в мире. — Есть еще фермы, которые обычно даже на картах не обозначают, — продолжила девушка. — Только люди с них уходят в деревни, из деревень в города, потом из городов возвращаются на фермы, потому что устают от жизни в тесноте. «Поэтому ты и решила путешествовать и быть... Э, приключенкой?» Спросил я, подумав о том, что слово звучит не очень, но лучшего термина я и придумать не смог. «Вроде того...» Филида немного помолчала и ответила словно через силу. «Что-то такое я знал, слышал об этом...» «Ну, в общем», — замялся я, когда понял, что пытаюсь сравнивать мир с тем, который начал проявляться в моих снах. Отшельник говорил, — попробовал соврать я. Старик, который тридцать лет никуда не выходил, скептически поинтересовалась девушка. «Как бы раньше было то же самое», — ответил я не слишком доверяв своим свои слова. «Вроде бы и было, а вроде бы как уверенности в этом у меня не было совсем». «Всегда все по-разному, если ты не знаешь. Когда тебе семь лет, ты не можешь дать сдачи никому. Когда тебе двенадцать, ты только учишься бить как следует и чаще получаешь оплеухи, чем раздаешь их. А когда тебе девятнадцать?» «Получаешь много, но сдачи даешь чаще. Понял разницу?» «Вроде бы», — ответил я, хотя ни разу не понял, что Филида имела в виду. Как по мне, так даже сравнивать было нечего. Не слишком-то я и вспомнил свое прошлое. Игры, компьютер и все. А как это связать с тем, что происходит в мире, где нет технологий даже предыдущего поколения? Поскольку разговор дальше не продолжился, у меня было время немного подумать. Компьютер, телефон... Что же еще? Я попытался придать форму хоть какому-нибудь образу, которые начали проявляться в голове. Но пока что все это было безуспешно. «Хоть бы книги какие-нибудь вспомнить», — подумал я, а потом сам над собой и посмеялся. «Какие книги, если я постоянно в играх был?» «Ну, хоть что-то мне должно быть интересно. Вот, например, то, что сейчас со мной происходит, могло бы стать отличной приключенческой книгой. И мне это нравится». «Так почему бы и книги о приключениях мне не могли бы понравиться?» «Послушай», — обратился я к компаньонке, которая в этот момент смотрела куда-то в сторону. «А у вас тут книги же есть? Отшельник!» «Опять ты про старика!» — воскликнула девушка. «Ну да, книги есть. Старые, ветхие. В основном, как я слышала, они хранятся в монастыре. Некоторые есть в городах, но наверняка у богатеев таких полно». «Поговори лучше с Керотом. У него точно должна быть хоть одна книга, кроме бухгалтерской». Я потянулся за тетрадью. Завершенные задачи было бы удобно убрать, чтобы они не мешались, поэтому я выделил под них отдельную страницу, а активные переписал заново. «Забрать кузнеца из полян. Вернуть крола. Приютить аптекаря. Построить склад. Построить таверну». Построить лесопилку, построить три телеги, добыть карту мира, распределить роли, отыскать елевара, определиться с торговлей, найти хотя бы одну книгу. Список завершенных пока что был не так внушителен. Проведать Филиду, зачеркнуто. Найти меч Конральда, зачеркнуто. Решить проблему с дезертирами, зачеркнуто.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 Отыскать Елевара, определиться с торговлей, найти хотя бы одну книгу, спросить у Кирота сходить в монастырь. Носишься со своей тетрадью, как ни один верхний не носится, фыркнула Филида, дернув носом. Как ты их назвала, уточнил я. верхние, ну, в крупной деревне или в городе есть разные районы для бедняков и богатеев. Вот все такие, как ты, с тетрадками, верхние а мы попроще нижние». Глупо как-то звучит. Некоторые смеются над этим, она пожала плечами. «Хотя я, если честно, не понимаю, почему так. Нормальные слова, левые или правые, ведь не назовешь?» «Нет», — согласился я. Филида внимательно посмотрела на меня и снова уставилась вдаль, не замедляя хода. «Так что вполне себе нормальные названия» учитывая, что даже в полянах они живут на холме, причем на такой высоте, что устанешь даже два раза за день наверх подниматься. Решила уже напугать, пока еще не дошли. Посмеялся я на девушку, которая могла намотать за день не один десяток километров. «Смейся, смейся!» Я вот пока задание получила, четыре раза на холм поднималась. «А зачем тебе наши книги, иноземец?» Иронично обыграв последнее слово, спросила Филида. «Как зачем? Я узнаю, что у вас тут происходит. Или происходило. А на самом деле, когда я возьму в руки книгу, то, может быть, вспомню что-нибудь про свое прошлое». «О, как? И? Тебе это как-то поможет вернуться куда надо? В город, откуда тебя выкинули?» «Так ты думаешь, что я отсюда?» – удивился я. «Да, все, что ты говоришь, не знаю». Филида немного погрустнела. «Хочется и верить тебе, но звучит все это настолько невероятно. Наверное, проще было бы для всех, если бы ты действительно был каким-нибудь опальным верхним, которого выкинули подальше, чтобы забрать его богатство. Но ты все вспомнишь а рано или поздно, вернешься назад, получишь свое». «А если ты не отсюда, то как ты попал к нам, и как ты будешь возвращаться обратно?» «Не знаю, но я постоянно что-то вспоминаю, и мне кажется, что все дело в том, что у вас нет технологий, которые помогут мне вернуться. А с помощью книг я хотел бы узнать, что тут у вас есть, как бы тебе объяснить им. Мне не нужно такое объяснять. Об этом говори с отшельником», — мягко ответила Филида. А пока любуйся, вон там впереди на холме уже видны верхние поляны.